Глава 17. Российский автопром. Роботы делают немецкие машины. Одинаковые. То ли дело на Волжском автозаводе. Ни одной похожей машины. Ручная сборка. Иван Ургант. Когда Костович вышел, я задумался над тем, что нужно съездить и посмотреть, как обстоят дела с первым отечественным аэропланом. Сильно гнать развитие авиатехники нельзя, так как наши конкуренты не вложились в строительство дирижаблей. Как только они начнут массово их строить, у нас должен быть для них готов ответ в виде самолетов. Модель, которая будет демонстрироваться публике, очень неустойчива и неудобна для пилотирования. Но нам главное показать, что мы первые и в этой сфере. Нужно приучить весь мир думать, что только Российская империя самая технически развитая. Это привлечет в нашу страну крупные капиталы и квалифицированных рабочих». Подняв трубку телефонной связи с секретарем, я позвал предпринимателей, которые занимаются производством первых автомобилей. В кабинет вошли пятеро видных бизнесменов, и два человека, одетых попроще, явно инженера. Когда все расстелись, я спросил... «Я рад, что вы откликнулись на просьбу явиться ко мне и доложить о ходе выполнения проекта. Каких успехов удалось достичь?» Передо мной выложили несколько красиво нарисованных картинок в большом масштабе, где были нарисованы дорогие автомобили с хромированными элементами и лакированными покрытиями. Бегло посмотрев на них, я сказал... «Наше государство делало заказ на разработку доступных для всех слоев населения автомобилей, а вы мне показываете автомобили бизнес-класса». Но не успел я договорить, как мне предоставили новые картинки, в которых были нарисованы автомобили попроще. Но, видя мое недовольное лицо, выложили передо мной целую гору нарисованных изображений. Я их быстро просмотрел, отобрав три вида легковых автомобиля, включая небольшой пикап с большим кузовом. Затем отобрал два варианта грузовых автомобилей. Один по типу «Газели», а второй наподобие автомобиля «Газ-АА» с большими размерами кузова и с вариантом использования как автобуса. Только после этого я вернулся к автомобилям представительского класса и отобрал три вида машин. Закончив согласовывать внешний вид автомобилей, Я занялся просмотром чертежей и конструкции, после чего взял карандаш и начал вносить свои изменения в их конструкцию. Со мной пытались спорить конструкторы, но я несколькими фразами смог убедить их, что разбираюсь в этом вопросе не меньше их. Во все автомобили я добавил в салон печку и небольшой электровентилятор. Добавил щетки на стекло автомобилей, которые производители почему-то совершенно проигнорировали, хотя я точно помнил, что включал их в свои записи. Поэтому я стал более внимательно просматривать, что добавили и что убавили инженеры, работающие над созданием первых автомобилей. Корректировать пришлось очень много. На грузовых автомобилях я заменил металлический кузов на деревянный и деревянную раму с усилениями под точки с большими нагрузками. Двери на машинах эконом-класса сделал фанерными. Убрал все хромированные элементы и заменил их на дешевые аналоги. Для некоторых автомашин оставил ручной завод без стартера, но с возможностью его установки в будущем. Дополнил регулировку сидений и заменил ручные тормоза на гидравлические или на двойные. Корректировок было много, я проработал более двух часов. Объясняя те нововведения, которые необходимо внести в конструкцию автомобилей до запуска их в серию. Закончив с технической стороной вопроса, мы перешли к обсуждению экономической части. Господа, первые автомобили отечественного производства для внутреннего потребителя должны быть по цене около полутора тысяч для легковых автомобилей эконом-класса, и около 2000 рублей за грузовые автомобили эконом-класса. На данные машины будет запрет на их вывоз из страны, и они будут предназначаться только для внутреннего использования. Для свободной продажи вы можете устанавливать любые цены. Главное, чтобы они продавались. Государственное участие обусловлено жесткими тарифами, которые вам озвучивались заранее. «Какие цифры по выпуску вы собираетесь достичь к лету этого года?» – спросил я. «Пять легковых автомашин в день и пять грузовых автомобилей», – ответил мне инженер. «Это совершенно неприемлемо. Для одной только армии требуется не менее пяти тысяч автомобилей в год, а у нас есть еще и промышленный спрос, и для государственных учреждений, медицинская, пожарная служба. Необходимо выпускать как минимум по 10-15 грузовиков в день Только для внутреннего рынка А для экспорта потребуется не меньше автомобилей Легковые автомобили должны заменить кареты и извозчиков А это колоссальный рынок услуг Я собираюсь открыть в стране государственный автомоторный парк А это несколько тысяч автомобилей в год Автобусы для передвижения между городами По аналогу железной дороги где доступность такого транспорта необходима. И, наконец, общественный городской транспорт по аналогу трамваев. Поэтому я прошу пересмотреть производственные мощности заводов как минимум в пять раз. И как только будет запущена первая линия, начать строить аналогичный завод в Европе и Соединенных Штатах Америки. Но для этого необходимо очень много станков. И достать их в ближайшее время очень проблематично. В ближайшее время, примерно через месяц, я отправляюсь в Северную Америку с целью закупки необходимого оборудования. Поэтому вам необходимо составить список и указать в нем технические характеристики, а заодно отправьте со мной толкового инженера, который на месте сможет определить, что нам может понадобиться. А пока проектируйте цеха с расширением и не забудьте, что как минимум половина основных агрегатов на машины должна идти в качестве запасных частей. Помимо заводов, необходимо создать сеть технических станций, которые будут заниматься ремонтом автомобилей и их техническим обслуживанием. Желательно рядом с ними и автозаправочные станции по продаже бензина. Договоритесь с поставщиками нефтепродуктов на долгосрочные контракты. Цена на топливо должна быть существенно ниже, чем за границей. Если кто-то захочет необоснованно поднять тарифы, обращайтесь к секретарю. Будем решать этот вопрос. Автомобили должны стать доступны по всей стране. Сейчас идет подготовка к переходу на новые стандарты дорожных покрытий и строительство новых дорог взамен старых. Это будет способствовать развитию спроса на автомобили. Какие еще вопросы у вас есть? Для такого объема производства нам не хватит каучука для колес. Мы уже уточняли, и нарастить объем быстро не получится. Обратитесь к господину Менделееву. Секретарь выдаст вам сопроводительную записку для него. Он выдаст вам технологию производства резины по аналогу к каучуку. Производство будет секретное, поэтому это будет проходить через ведомство службы безопасности. Вас отдельно проинструктируют по этому вопросу. Это до того времени, как не появятся аналоги на мировом рынке. Одновременно с открытием этого завода вам в нагрузку придется заняться производством целого перечня товаров, промышленного и бытового назначения. Всю информацию вам передадут вместе с технологией производства. Там также будут жесткие объемы и сроки производства. Но я уверен, вы справитесь. Вас очень тщательно выбирали, и я в вас верю когда вы сможете наладить выпуск первых автомобилей. По одной штуке в день мы сможем выпускать в конце месяца. Я попрошу вас подготовить для моей поездки в Америку несколько экземпляров. Это будет лучше для вас рекламой. Патенты на многие агрегаты имеют ограниченный срок действия. И я хочу успеть насытить нашими автомобилями весь рынок. А для этого необходимо производить очень большое количество автомобилей. Те модели автомобилей, которые я выбрал, через год понадобится расширить несколько раз и провести их существенную модернизацию. Поэтому готовьтесь к постоянным сменам как облика, так и общих параметров автомобиля. Работы по выпуску автомобилей прошу увеличить несколько раз. В крайности впадать, конечно, не нужно, но это дело государственной важности. Поэтому прошу отнестись к этому максимально ответственно. Ваши опытные модели должны проходить проверку на полигоне. По установленной схеме, которую вам передали все поломки, возникающие в процессе прохождения полигона, должны выявляться и устраняться до запуска их массовое производство. На наши автомобили должна быть гарантия, и это должно быть отличительной чертой наших автомобилей. Надежность должна быть на первом месте – А раз вопросов больше нет, то я вас больше не задерживаю. Единственное, каждую неделю подавайте доклад о проведенных работах и причинах задержки, чтобы мы могли оперативно реагировать на это. А после того, как все ушли, я решил сделать перерыв и с удивлением обнаружил, что пропустил обед. Поэтому я заказал себе обед в гостиную и через 20 минут отправился кушать. В гостиной, где для меня накрыли стол, меня ждал Виктор Сергеевич. По его виду я понял, что он тоже еще не ел, и предложил ему присоединиться ко мне. Когда мы отобедали и перешли к чаю, он достал папку и начал докладывать. Полчаса назад поступили свежие данные по обстановке в Англии. В результате проведенного расследования выявлена причастность к взрывам бывшего премьер-министра и высокопоставленных представителей оппозиции. Сейчас по всей стране проходят массовые обыски. При этом они проходят даже у представителей палаты лордов. Нынешний кабинет министров отстранен в полном составе, а в стране намечается серьезнейший политический кризис. Проблемами забастовок никто не заниматься не хочет. Все политики пекутся о своем положении. Тем временем забастовка ширится – В местах, где женщины проживали на фабриках, были попытки принудить их выйти на работу, но это закончилось массовыми погромами. Армия, привлеченная для подавления забастовки, отказалась применять силу против женщин. Тем временем в Ирландии и Шотландии ширится сидящая забастовка рабочих и служащих. Многие производства остановлены, а фермеры придерживают товары, ожидая повышения цен на продукты. В Европе происходит паника на бирже. Акции многих английских компаний рухнули на торгах, как и облигации на нашей бумаге. После приостановки выплаты нашим банкам до урегулирования банковского кризиса наши облигации рухнули до 20% от стоимости, и их начали скупать наши агенты. Отмечена активность по умеренной скупке наших облигаций, Банковского дома подконтрольного Ротшильдом. Мы также начали скупать акции английских компаний, но пока небольшими партиями, так как ожидаем их дальнейшего падения. Акции восточной торговой компании рухнули до 30% от ее стоимости, и мы начали осторожный выкуп. Но наша валюта падать больше не хочет, так как есть постоянный спрос со стороны многих банков. Она просела на 20%, И как говорят наши специалисты, это может восстановить спрос на наши долговые бумаги. Помимо падения нашей валюты, сильная волатильность наблюдается у всех европейских валют. В прессе активно обсуждается наше заявление в сторону Великобритании, которое многие расценивают как ультиматум. Возможный союз Германии подогревает спекулянтов, которые виноваты в снижении наших бумаг. Ни один долгосрочный инвестор нашей облигации и акции восточной торговой компании не продает, но и покупать не спешит, заняв ожидательную позицию. Теперь относительно разведданных, полученных из посольств. В английском посольстве обсуждался вопрос казни преступников из нашего списка у себя в стране в качестве удовлетворения нашего запроса. Также в Лондон передана информация об очень эмоциональной реакции наследника на покушение и дано распоряжение прекратить любую деятельность в этом направлении, а если остались свидетели этого, то приказано немедленно зачистить всех свидетелей, любую деятельность против существующего режима прекратить, а общение с либеральными кругами приостановить на время – Посольство Германии склонны принять наше предложение по Союзу и вообще все наши предложения в экономической сфере. В посольстве Франции активно обсуждают наш возможный союз с Германией против Англии. Еще там склоняются к принятию нашего предложения как в таможенной сфере, так и в экономической. Они хотят расширить сотрудничество с нами в области новых технологий и медицины. К нам хотят направить делегацию докторов с целью получения информации по новым методам лечения. Англичане хотят внедрить к ним в делегацию своего врача. В Америке ажиотажный спрос на новые бумаги. Вышли первые статьи с рекомендациями разных финансистов, что подстегнуло спрос на них. В прессе прошла статья, что прибыл корабль компании MMM Invest с новым месторождением где компания выкупила права на добычу, груженный золотом и алмазами, которые пытаются скрыть, чтобы исключить ажиотаж на бумаге компании. Сегодня по плану должно быть совершено два нападения на офисы компании с целью поддаться на требования крупных финансовых кругов и продать компанию. Это подстегнет ажиотаж к ценным бумагам компании. Со стороны финансового регулятора был интерес к ней. Но, получив крупную взятку, все претензии были сняты. Что самое удивительное, оба чиновника, получив взятку, вложили ее в бумаги нашей компании. Общая обстановка в США довольно спокойная, но многие профсоюзы собираются проводить демонстрации с целью смягчения условий работы. Но пока это не носит массовый характер. После того, как князь закончил доклад, я закрыл глаза, и сосредоточился на докладе, пытаясь понять, что мы могли упустить или где могли сделать ошибку.